Глава 20. Оставшиеся дни в этом лабиринте я решил проводить исключительно на турнире. Разумеется, по вечерам меня ждали тренировки, но они не были такими интенсивными, как раньше. Старшие ученики в данный момент принимали активное участие в турнире, и до нас им не было никакого дела, так что мы с Димой могли со спокойной совестью тренироваться в собственном ритме, не опасаясь, что кто-то из них может вызвать нас на спарринг. В который раз я убеждался, что среди моих соучеников находятся самые настоящие монстры. Пусть в нашей школе не было какого-то общего стиля, как у многих или даже нескольких, но каждый ученик в отдельности представлял собой довольно опытного и опасного противника. «Да что уж говорить, если и меня готовят по какой-то индивидуальной программе», А я вряд ли пока представляю собой что-то столь же серьёзное, как демонстрировали старшие ученики. Смотреть бои практиков высоких рангов было действительно крайне занимательно. Что уж говорить, если участников становилось всё меньше, и в скоре на арену выходили только лучшие из лучших, у каждого из которых был собственный уникальный стиль. Но ещё больше интерес у публики вызывали техники практиков подобного уровня. Практически не было техник, которые повторялись, ведь на подобном уровне развития даже стандартные техники, которые известны многим, приобретают индивидуальные черты, характерные для исключительно одного конкретного практика. Банальный серп ветра, который может исполнить и практик на стадии фиолетового ранга, может стать как очень большим и заметным, так и небольшим и почти неощутимым. Можно запускать не одно, а изве а несколько, запускать из одной точки и сразу с десятка. Можно придавать лезвиям нестандартную форму или же соединять с другими техниками или движениями оружия. Существует десятки и сотни возможных комбинаций, и каждый сам выбирает, как это применять. Здесь же я увидел, насколько эффективными на самом деле могут быть техники со стихии земли. Она, как правило, считалась самой медлительной из стихийных преобразований, но одна из поражающих своительниц сумела меня удивить. Каменную защиту она использовала не только в качестве своей брони, дополняя её, но ещё девушка создавала вокруг себя каменные сферы, которые затем либо подставляла под удары своей соперницы, либо напрямую преобразовывала их. В данном конкретном случае её каменные сферы превращались в полную копию меча в руках девушки, и она их запускала как на манер метательных ножей. Так и заставляла кружиться рядом с собой, чтобы в любой момент иметь возможность не только подставить их под атаки соперницы, но и использовать в качестве дополнительного оружия. Пусть они и были недолговечными в отличие от настоящего меча, но благодаря им она сильно разнообразила рисунок боя и заставила своего противника выкладываться ещё больше. Конечно, тут моя вина, что я так зациклился только на одной технике из великого их множества, желая воспроизвести земляных змей. Но подобную продемонстрированную тактику можно использовать и для своих целей. Осталось лишь узнать, есть ли в библиотеке школы описание подобных техник. Я просто обязан научиться подобному. Может, это и есть вдохновение. Кто знает. Но подобные бои действительно открыли мне глаза на многие аспекты боя покорителей лабиринта и то, насколько мало я на самом деле знаю. Но всё когда-нибудь заканчивается. Впечатлений я, разумеется, набрал целую кучу. и было над чем подумать и как скорректировать собственный план дальнейшего развития. В любом случае я уже не раз отметил для себя, что не зря приехал в Новгород и принял участие в турнире. Теперь ещё нужно было забрать трофеи, что я получил со схваток в закрытой для публики части турнира, или деньги за те ингредиенты, что решат выкупить организаторы. Тут большую роль сыграло то, что большинство побеждённых мной зверей лабиринта были не только практически в идеальном состоянии, Но и часть из них была вполне себе жива, а значит их можно будет использовать ещё раз, либо спокойно разобрать на ингредиенты, а это значит, что они будут высочайшего качества. По итогу я решил, что часть ингредиентов пригодится и мне, а вот оставшаяся часть перевёл в духовные камни. К сожалению, ничего, что мне могли предложить организаторы, мне не подходило. Не было среди предложенного ни оружия, ни техник, которые бы не лежали бы мёртвым грузом в моём пространственном кольце. Так что проще получить духовные камни. Имея у себя большую сумму, можно уже поискать то, что пригодится именно мне. В обычном турнире я не занял особо значимой позиции, но и там меня одарили мешочком духовных камней и парой редких ингредиентов. От последних я тоже не стал отказываться, пусть они мне и не были нужны. Их можно будет отдать в школе в счёт части оплаты моего долга, иначе их получить выйдет гораздо дороже. widehat тут ещё и довольно хорошего качества, что в двойне ценнее. Остальные ученики нашей школы получили более значительные награды. Кому-то достались новые мечи, а кто-то вообще получил новый комплект брони, который на порядок превосходил тот, что имелся у одной из старших учениц на данный момент. Большая же часть получила ингредиенты различного качества и редкости. Самые же выдающиеся, помимо этого, получили ядро звери и лабиринта. Причем, как я отметил, сами ядра были подготовлены к транспортировке гораздо хуже, чем те, что мне передал дед. Вот и гадай теперь, откуда он их взял, раз подобные выдают в качестве награды тем, кто занял довольно высокие места в рейтинге турнира. К сожалению, ни один из учеников нашей школы не мог похвастаться первым местом в своем ранге. Зато мы уверенно заняли по несколько позиций в первых десятках каждого ранга, что тоже было немало. Все же участников было много, и прибыли они сюда не только из нашей империи, но и из-за границы. Правда, сколько бы я ни гулял по городу, на иностранных гостей так и не встретил. И вот мы наконец-то возвращаемся обратно. Приехав в Еленоград, я отпросился у Елен на несколько дней, чтобы провести время с семьёй. Раз уж они простили блудного сына, то грех было этим не воспользоваться. Да и не зря же я закупался таким количеством сувениров и различных ингредиентов, подходящих для массажа, чтобы не подарить всё это семье. По сути, для меня это была пара дней отдыха вместе с семьёй, которая оказалась уже смирилась, что я решил пойти таким путём, а не поддерживать родовое наследие. Хорошо, что я изначально не наследник. Моему старшему брату вряд ли подобное испустили бы так просто. Да и не боится он, чтобы соваться в подобного рода приключения. У меня же попросту нет иного выбора. Раньше вся тема, связанная с божественными лабиринтами, была лишь заветной, почти неосуществимой мечтой. Потом всё произошло настолько резко, что мне пришлось приспосабливаться, если я хотел выжить. Теперь же я не видел для себя другой жизни. Меня манили тайны, которые скрывают в себе божественные лабиринты. И я хотел изучать техники, которые собирался присоединить к собственному арсеналу. И, конечно, мне хотелось и дальше развивать своё искусство массажа, пусть и по несколько нетрадиционному пути. Кто знает? Может, я когда-нибудь и сам смогу создать свиток с техниками на основании всех своих знаний и передать его роду Анму. И кто-нибудь из моих потомков будет вспоминать, что некогда в роду жил великий мастер. Эх. Пусть это немного наивные мечты, но разве мне запрещено мечтать? Дни в окружении близких пролетели незаметно, особенно когда тебя не припахивают к чужой работе. И вот мне приходится покидать их, чтобы возвращаться в школу. Моё обучение ещё не закончено, да и, честно говоря, я быстро заскучал во внешнем мире. Тем более, чем больше я здесь находился, тем более чувствовалось, насколько же скуден энергетический фон нашего мира. Радовала, что хоть каравана ждать мне не требовалось. Достаточно было показать на входе в лабиринт бирку моей школы, как стражницы без лишних вопросов пустили меня. Их зона ответственности на этом заканчивалась, а если я просто слишком зазнавшийся ученик, то это их не сильно и волнует. «Хорошо-то как!» — вздохнул я полной грудью, только перейдя через портал и оказавшись на первом этаже божественного лабиринта. Пусть энергетический фон у него был не такой уж и сильный, но даже дышалось здесь в несколько раз легче. Это словно вышел из душного помещения на ветерок. Скорее всего, из-за такого контраста так мало практиков живут во внешнем мире. Да и, несмотря на это, все равно стараются посещать ближайшие божественные лабиринты. Привыкнув к подобным ощущениям, уже сложно находиться в другом месте. Первые два этажа я преодолел без больших проблем. Пусть тут и были звери, способные убить человека, но для практика, который уже не раз бывал на более опасных этажах лабиринта, они уже не представляют большой опасности. Чтобы напасть на меня, им нужно было вначале догнать, а с моей техникой шагов это было не так-то просто. Разумеется, даже здесь нельзя было себя вести слишком расслабленно, так как в любой момент на тебя может кто-нибудь напасть. Но в целом это была скорее прогулка, чем действительно преодоление этого лабиринта. Кто бы знал, что когда-нибудь я буду думать в таком ключе. А теперь вот что выходит. В первую очередь, вернувшись на третий этаж, я направился к Жене Ланист. Необходимо пополнить мой арсенал Игл и проверить мои ножи. На мой взгляд, они в идеальном состоянии, но когда у нашей школы есть договор с настолько умелым кузнецом, то почему бы не воспользоваться её услугами? А я смотрю, работа у вас становится всё больше. С улыбкой поприветствовал я девушку после того, как она освободилась. Раньше, когда я только впервые встретил её, она не могла похвастаться большой загруженностью. Пост кузницы и не простаивала. Теперь же девушка наняла дополнительных людей, которые помогали ей, или же его все брали на себя какие-то отдельные процессы. Как я знал с её слов, пару способных ребят она сейчас обучала и доводила их до уровня подмастерья. Но вот до настоящих кузнецов им не хватало опыта. Впрочем, последнее дело наживное, особенно с таким количеством заказов. Вот и сейчас мне пришлось где-то минут 20 ждать, пока Жени освободится и закончит выковывать меч. Дальше уже им занялась другая девушка и продолжила доводить заготовку до нужного этапа. Жаловаться не приходится. Вытерев несуществующий пот с лба, довольно улыбнулась ланист. С её-то практикой она вообще сильного жара не должна ощущать. Уж я-то знаю, насколько горяча её внутренняя энергия. А ты давно ко мне не заглядывал. Что-то случилось? обеспокоилась она. Мы ездили на турнир в Новгород. Неужели забыла? удивлённо посмотрел я на неё. Прости, неловко рассмеялась она. Я с этими заказами совсем потеряла счёт времени. Кажется, что ты ещё вчера мне это говорил. Получается, турнир уже прошёл? Да, кивнул я. И я пришёл к тебе заказать новые иглы. Смотрю, ты действительно становишься моим постоянным клиентом, улыбнулась она. Не думал попробовать что-то другое, что не ломалось бы так часто. Есть пара вариантов, но пока что металлические иглы лучшее решение из того, что я смог придумать. Поможешь мне? Конечно, махнула мне рукой Женя. Сейчас сразу и сделаю пару десятков. Всё равно меньше ты не запросишь. Ты права, хмыкнул я, последовав за девушкой. Сама работа не должна была занять много времени, так что я вполне могу подождать внутри, пока сделают мой заказ. Заодно и с девушкой поболтаю, которая мне в целом была довольно симпатична. Да и свой кузнец, готовый выполнить даже необычный заказ по твоим требованиям, да ещё и вне очереди, никогда не помешает. Тем более она сама тоже в накладе не останется. лучше налаживать отношения с такими людьми сразу, чем потом сожалеть об упущенных возможностях.